Глава 4. Зачем женщинам косметика? Можно без косметики обойтись и ходить в натуральном виде, но люди тысячи лет использовали косметику для улучшения внешности и улучшения жизни. А иногда, чтобы отнять жизнь у другого человека, косметика имеет самые непосредственное отношение к магии и психологии. Женщины знают, что часто без легкого макияжа возникает чувство беззащитности. Может, защита не очень-то и нужна? Но предки считали иначе. В Египте глаза подводили не только для защиты от пыли и яркого солнца. Это был способ защититься от дурного глаза и злых духов. И десятки тысяч лет назад первобытные люди и мужчины, и женщины раскрашивали свое лицо для защиты от зла. И до сих пор косметика на лице – это защитная маска. Косметика слегка меняет внешность. Другие люди не видят нас обнаженными, уязвимыми, не видят нашего настоящего лица и не могут причинить вред ядовитым взглядом. Поэтому в люди лучше выходить, пусть с незаметным легким, но все-таки макияжем. Это придаст сил и позволит сохранить энергию. Косметика связывает нас с космосом, так считали греки. Человек – это маленький космос в огромном космосе. Все взаимосвязано. Маленький и большой космос взаимодействуют и влияют друг на друга. Чтобы быть в гармонии с миром, надо привести в порядок свое лицо, свой микрокосмом. Правильно и красиво наложенная косметика гармонизирует женщину и дает ей силы. Ей покровительствуют планеты, она гармонична, здорова и счастлива. А всего-то надо накраситься немного. Врачи в больницах знают, те женщины, которые начинают краситься, начинают выздоравливать. К ним возвращается воля к жизни – Так что косметикой можно улучшить свое физическое и психологическое состояние. И настроение, конечно. Настроение улучшается сразу. Мужчины не очень любят, когда женщина красится. Но ясно объяснить, почему им это не нравится, не могут. А это генетическая память в них говорит. Когда-то косметика была очень ядовитой. Использовали сурьму, свинцовые белила, В глаза закапывали белодонну, чтобы придать им выразительный блеск. Волосы римлянки красили такой ядовитой краской, что следовало во время окрашивания во рту держать настой из пиявок, иначе зубы могли почернеть. Целовать женщину было опасно для здоровья. Кроме того, косметикой пользовались дамы легкого поведения или ведьмы, а благонравные дамы ходили в натуральном виде. На самом деле они тоже использовали косметику, но незаметно и понемногу. А вот в средневековой Италии некая Тафана продавала специальную пудру для дам, которым надоели мужья. В коробочке с пудрой лежала записка. Приглашение к Тафане. Она лично разъясняла дамам, что надо пудриться только тогда, когда муж рядом. Пудра содержала опасный яд, а на вид... Такая приятная коробочка с душистой пудрой. Так что большинство мужчин к косметике относятся с некоторым подозрением. Но ну так отличную косметику ведь не очень заметишь. Она просто гармонизирует и улучшает внешность. И защищает, конечно. Косметика защищает и лечит. Вот в чем дело. Особенно чувствительных, ранимых, восприимчивых женщин. Поэтому тысячи лет! Несмотря на запреты и гонения, женщины красились и будут краситься еще тысячи лет. Что такое запас удачи и как его сберечь? Доктор Ален Бомбар на крошечной надувной лодке совершил одиночное плавание по океану. Оно длилось 65 дней. У Бомбара не было с собой запасов воды – а сухой паёк он так и не тронул. Так и осталась опломбированная коробка с галетами. Доктор ел рыбу, которую удавалось поймать, пил морскую воду и выжил. Страшно исхудал, ногти у него выпали, кожа покрылась сыпью, но он выжил. Он доказал, что человек может выжить в океане без припасов. Резервы организма огромны. А исследователь Антарктиды Скотт отправился в экспедицию, ничего не зная о полярном климате на корабле «Дискавери». Это была очень рискованная экспедиция и плохо подготовленная, но отважному Скотту удалось пройти по страшному морозу большое расстояние, сделать почти невозможное и вернуться обратно живым. Эти люди стали образцом смелости и отваги. Они совершили подвиг. Им хватило ресурсов организма для достижения цели. Но есть еще один фактор удачи, когда обстоятельства складываются наиболее благоприятным образом. Когда судьба нам благоволит, и резервы удачи не бесконечны, вот в чем дело. Героический путешественник Бомбар позже стал испытывать надувной плот на реке. Волной плод перевернуло, и на помощь пришел спасательный катер. Потом и катер перевернулся. Бомбару удалось выплыть, но 9 человек утонули. Доктор потом впал в депрессию и даже хотел покончить с собой. А полярник Скотт отправился в новую экспедицию. Он подготовился гораздо лучше, у него был опыт. Но когда экспедиция дошла до полюса, оказалось, что там уже побывал Амундсен. Он открыл полюс первым, а на обратном пути... Все члены экспедиции погибли от голода и мороза. Вторая экспедиция кончилась плохо, очень плохо. Есть резерв организма, а есть резерв удачи, вот в чем дело. И его можно истратить. Если какое-то дело решилось чудом, если вы спаслись от неминуемой опасности, если вам повезло, Не стоит все заслуги приписывать исключительно себе. Есть еще милость свыше и помощь свыше. Есть запас удачи, который вы потратили. И мы не знаем, сколько там осталось, половина на донышке или вообще ничего. Если один раз нам повезло, это не значит, что повезет второй раз. Наоборот, умные люди проявляют осторожность после спасения и везения. Надо приложить особые усилия, проявить чрезвычайное внимание и не рисковать без надобности, не полагаться на удачу, только на здравый смысл и отличную подготовку. Почему не надо всем рассказывать свои сны? Сны до сих пор остаются загадкой. Это мощная работа подсознания, это ваши личные образы и символы. Но иногда это еще и предупреждение, важное сообщение из трансцендентального источника. Оно касается лично вас, как личное письмо. Сон может оставить очень яркое впечатление, страшное или радостное, а может оставить ощущение тайны и скрытого смысла. Иногда так хочется поделиться своим сном и получить его толкование, или просто рассказать, потому что уж больно удивительные вещи нам снились. Подождите и не спешите с рассказом. Подумайте, стоит ли пересказывать личное послание другим людям? Считается, что страшный сон надо рассказать до обеда, тогда он не сбудется. Это не совсем так. У некоторых народов есть поверье. Сон подобен расплавленному свинцу. От того, кому вы рассказали свой сон, от того, как другой человек его растолковал вам, зависит то, какую форму примет свинец. Рассказывая сон, вы выливаете расплавленный свинец в форму, в сознании другого человека. Сон затвердеет и сбудется в том виде, в котором его воспринял другой человек. Это очень плохой сон. Быть худу, Так могут вам сказать и привести страшные примеры. Теперь вы получили плохое предсказание, самосбывающееся пророчество. Вы отдали личное письмо другому человеку. Сами не смогли прочитать, а он прочитал по-своему то, что было написано. Плохо перевел, мрачно и страшно. И предсказанное плохое событие может сбыться. Вы будете считать сон предвестником несчастья. А это интерпретация другого человека, его символы и образы, которые не имели к вам отношения, а потом стали той формой, в которой затвердел свинец. И хорошие сны рассказывать всем подряд не надо. Вы же не знаете точно, что в подсознании у другого человека, каково его истинное отношение к вам. Сон могут обесценить или неправильно истолковать. Да еще добавить, мол, не надо верить в сны, мало ли что приснилось. Хорошее, оно часто к плохому снится, а могут и присвоить сон. Так считалось у древних народов. Взять хорошее послание себе, как чужую посылку. Рассказывая сны, мы говорим о своих тайнах и секретах. Демонстрируем свои скрытые страхи и слабые места совершенно чужим людям. То, что нам кажется непонятным, они могут отлично понять и увидеть, чего мы боимся, чего страстно жаждем, что нас гнетет и волнует. Мы показываем свою подноготную, сами того не понимая, и вооружаем другого человека ключами от своей души и своего подсознания. Надо ли это делать, решать только нам. Сны — это наш личный секрет, личное послание. Их можно рассказывать только самому близкому человеку, который вас любит и понимает, из с которым у вас общая система образов, символов, с которым вы говорите на одном языке. Можно рассказывать сны специалисту, психологу или философу. Профессионал не будет вам вредить умышленно или неумышленно. Он поможет вам понять сон, но не будет делать мрачные предсказания, или завистливо присваивать ваше счастливое послание. Так что подумайте, прежде чем рассказывать свой сон. Это как прочитать личное письмо другим людям, анализы показать, дать ключи от своего дома. Хорошее может не сбыться, а плохое произойти. Надо выливать свинец в хорошую форму, делиться с нами, с любящими или мудрыми. Или... мысленно попросить объяснение в следующем сновидении. Это тоже помогает понять, что именно нам хотели сказать. Четыре признака ядовитой любви. Любовь может приносить страдания и быть ядовитой. И для любимого, и для любящего это больная любовь. Так любят те, кто в детстве был отвергнут или приучился добывать внимание и одобрение манипуляциями. В конце концов, такая ядовитая любовь делает несчастными и одинокими и тех, кто ее проявляет, и тех, на кого она направлена. Токсичная любовь очень демонстративна. Человек пользуется любым способом, чтобы продемонстрировать свое чувство, проявить его и заявить о нем. Он постоянно напоминает «я люблю тебя» всеми доступными способами, рассказывает окружающим о своей любви, пишет на стенах большими буквами, фигурально выражаясь, о своем чувстве. При посторонних старается всячески заявить свои права на вас, засыпает признаниями и картинками, песнями и стихами. Он декларирует свою любовь публично с драматическим преувеличением. Способы получения любви включают в себя скрытые угрозы. Их просто распознать сначала. «Если ты меня разлюбишь, в тот же вечер я умру». Очень лирично звучит, не так ли? Или «Я никому тебя не отдам, ты принадлежишь только мне». Тоже яркое подтверждение чувства на первый взгляд. А потом начинается как у Зощенко в повести, мол, «Если ты полюбишь другую, скажи мне об этом честно, я пойму». и серную кислоту легко можно достать. Так любящая дама говорила своему возлюбленному. Скрытые угрозы потом переходят в прямые. И при намеке на разрыв такой человек моментально начинает угрожать вам лично, вашему материальному положению или вашей репутации. Надо срочно выходить из отношений. Угрозы могут реализовать, к сожалению. Если не сейчас, то в следующий раз. Любовь пытаются получить с помощью жалости. Рассказывают о своих болезнях и жизненных трудностях, описывают свои страдания, указывают на свое жалкое положение и беспомощность. Человек постоянно жалуется на недомогание, на обиды от родителей, на удары судьбы, иногда может и всерьез заболеть. Болезнь приносит ему вторичную выгоду в виде внимания и гарантию, что его не бросят. Разве вам его не жалко? Разве вы подлый и жестокий человек? Давление на жалость опасно и для самого любящего. Он может на самом деле всерьез расстроить свое здоровье и подсознательно навлечь на себя беду. И самый главный признак токсичной любви, когда вы рядом, когда вы вместе, счастья все равно нет. Манипулятор продолжает испытывать тревогу. Вдруг его бросят. Вдруг его обманывают и изменяют ему. Он раздражается и гневается при этой мысли и вымещает свою агрессию в виде плача или претензий, приговаривая «Я тебя так люблю, а ты…». Отношения становятся отравленными. Психологически здоровый человек сбегает от токсичного партнера. Даже если партнер не виноват, Такой его любовь сделали обстоятельства жизни, разочарования, нехватка внимания в детстве. Однако оставаться в таких отношениях очень опасно и для любящего, и для любимого. Постепенно концентрация яда будет увеличиваться, напор будет становиться все сильнее. Поэтому надо или выходить из отношений, или решать проблему, ясно ее обозначив и не поддаваясь на привычные манипуляции. Жалость, вину, страх, подкуп. Почему не надо прятаться от людей, даже если все плохо? Можно родиться красивым и богатым, как англичане говорят, с серебряной ложечкой во рту, и потом потерять эту ложечку, утратить счастье и преимущество. А можно родиться с двумя рядами зубов в ротике, с шерстью, и с густой бородой, да еще иметь в придачу обезьянье лицо и сложение, но прожить долго и счастливо 90 лет. Все зависит от того, кто встретится на жизненном пути. Если любящие и добрые люди будут встречаться, можно преодолеть злое заклятие. Так случилось с Перцеллой Лаутер, девочкой-обезьяной. Она родилась на свет мохнатой, и не очень-то похожей на девочку, и родители отдали ее в цирк, чтобы людям показывать на представлениях, на потеху публики. Но владелец цирка Лаутер удочерил девочку, дал ей свою фамилию и хорошее образование, а тех, кто обзывал Перциллу, мог и побить. Он оказался добрым человеком. Перцилла выступала в цирке и отлично зарабатывала. Ее хотела купить одна богатая дама за громадные деньги. Очень подозрительная дама. В своем дворце она разводила обезьян. И неизвестно, зачем она хотела купить Перциллу. Может, для опытов. Но Лаутер не продал девочку. Он же ее считал своей дочкой. Потом Перцилла вышла замуж. По любви. За человека-крокодила. Он был приятный молодой человек, даже красивый. Просто кожа на теле у него была как панцирь, зато сердце было мягким и добрым. Женщина-обезьяна прожила почти 90 лет. Они с мужем хорошо зарабатывали, а потом ушли на пенсию и провели старость в красивом доме, в полном достатке, в любви и согласии. перцилла сбрила бороду, когда муж умер, в знак траура, и оказалась вполне обычной, симпатичной старушкой. Старость всех уравнивает, а хороших людей даже красит. В начале жизни все может быть очень плохо, гораздо хуже, чем у других. Но иногда судьба посылает хороших людей, помощников, тем, кого страшно обделила при рождении. И в трудной ситуации могут встретиться добрые любящие люди. Они помогут исправить вред и обрести успех. Надо быть внимательнее к тем, кто нам встречается. Они могут стать нашими помощниками, эти люди. Или мы для них можем стать спасителями, кто знает. Именно люди на пути – вот мощный ресурс для преодоления судьбы. Не надо забиваться в уголок и отказываться от общения. Наоборот, нужно смело идти навстречу судьбе и знакомиться, и общаться, и работать. Это увеличивает шансы на счастье. Признаки того, что пора увольняться. Конечно, иногда уйти с работы невозможно. Дети, кредиты, необходимые платежи. И другой работы просто нет, например, в крошечном городе. Это экстремальные обстоятельства, я понимаю. Но надо понять вот что. Работа может нас убить. Или разрушить здоровье, физическое и психическое. Иногда эвакуация – единственный способ сохранить себя. Чаще все же возможность найти другую работу есть. Но можно доработаться до такого состояния, что просто не останется сил что-то искать. Есть признаки, по которым можно понять, работа вас разрушает. На работе вы подвергаетесь опасности. Начальник заставляет вас нарушать закон, например. Вы понимаете, что это опасно, предвидите возможные последствия и постоянно испытываете тревогу. Даже если ничего не случится, тревога вас доведет до болезней и отнимет силы. Вы терпите агрессивные нападки, унижающие личность. Или мерзкие приставания, которые не прекращаются. Вы постоянно чувствуете себя униженным, ваши чувства оскорблены. Бесполезно себя уговаривать, унижение – сильнейшая психотравма – которая разрушает здоровье и отнимает веру в себя. У вас совсем не остается времени для себя. Одна девушка даже стала жить на работе, был такой случай в практике. Поставила диванчик и спала на нем, а в редкие выходные ездила домой. У нее был ненормированный рабочий день. Она хорошо зарабатывала, но даже не успевала тратить деньги. Если у вас совсем нет времени для жизни, это не работа. это каторга, и нервная система потом отомстит за недостаток отдыха и отсутствие переключения. После отпуска или выходных мысль о том, что надо возвращаться на работу, внушает вам ужас. Вам физически плохо при мысли о том, что пора снова работать в том же месте. До слез, до тошноты вам не хочется возвращаться в пыточную камеру. Контраст между отпуском и работой слишком силен, работа кажется невыносимой. Это не работа, это ядерный отсек на подводной лодке, как в фильме про героических моряков-подводников. Вам грозит реальная опасность. Организм не видит другого способа избежать пытки, кроме как заболеть серьезно. Если в течение последних 3-4 месяцев вы почти непрерывно болели, или получали травмы, возможно, подсознание пыталось вас предупредить еще немного, и произойдет бегство в болезнь, и вы получите освобождение от работы. Так преступников освобождают от тюрьмы вследствие неизлечимой болезни. Здоровье важнее всего, и заработанные деньги потом уйдут на лечение. Не факт, что оно поможет, а истощенный ресурс, не позволит вам найти что-то новое. Но кому нужен издёрганный, униженный, переутомлённый человек? Если есть хоть малейшая возможность уйти, уходите. Если нет, вы в рабстве. Как это ни печально? Но и из рабства бежали, когда хотели сохранить самое ценное — жизнь. Что такое найти Наитие, наитие — Древнее слово. У многих людей в жизни были ситуации, когда некий «голос свыше» заставлял совершить какой-то поступок или отказаться от задуманного действия. Никакой логики в этом не было. Просто что-то толкнуло нас и заставило или действовать, или остановиться, или выбрать что-то без всяких на то причин. Только потом мы поняли, что именно этот поступок был спасительным в тот момент. Но почему мы так поступили, мы не знаем. Хотя потом можем, конечно, найти разные рациональные объяснения. Так загипнотизированному человеку внушили, что после пробуждения от транса надо взять зонтик у дамы и выйти с ним на улицу. Он так и сделал, совершенно не помня о внушении. А потом объяснил свой поступок так. «Я предполагал, что пойдет сильный дождь». На это голос Бога, или демона. Не темной силы, а того, кого древние греки называли даймоний, дух-покровитель, дарованный человеку при рождении. Скорее, даймоний сходен с нашим ангелом-хранителем. У него нет обычного человеческого голоса, он разговаривает с нами через нашу интуицию, через наитие, и он же иногда объясняет нам натуру другого человека, которого мы только что встретили. мы мгновенно понимаем без всяких доказательств добрый это человек или злой как в детстве говорили уинстону черчиллю на много раз спасала жизнь его машину хотели взорвать враги но черчилль неожиданно сел в машину с другой стороны и не пострадал однажды бомба попала прямо в дом политика но перед тем как это случилось черчилль вдруг встал из-за обеденного стола прервал обед и пошел на кухню о слугам велел спуститься в бомбоубежище. Через час случился налет, и в дом попала бомба прямо в столовую. А в юности будущий премьер-министр попал в плен к бурам во время англо-бурской войны. Из плена сбежал и добрался до деревеньки. Идти было некуда, за ним гнались враги. Юноша прислушался к внутреннему голосу и постучал в один из домиков. Именно в этом домике жил единственный англичанин. Он и спас молодого человека, спрятал его в подвале. В других домах жили сторонники буров. Вот что потом стало известно. Таких случаев немало в истории. Именно наитие спасало не раз великих людей. И распознать наитие можно так. Чувство, которое появляется у человека в этот момент, эмоционально окрашено. Наитие сопровождается сильными эмоциями, Страхом, радостью, тревогой, покоем. Наитие непреодолимо. Словно нас тащат за руку и буквально принуждают что-то сделать или чего-то не делать ни в коем случае. Это очень сильное побуждение. Ему трудно сопротивляться, даже если рассудок пытается протестовать. Наитие заглушает доводы рассудка. И мы выходим из столовой в середине обеда. Для наития нет никаких предпосылок, оно внезапно. Мы не можем объяснить, что именно толкнуло нас на какие-то действия, или придумываем потом объяснение, как тот загипнотизированный человек с зонтом. Если у вас бывали случаи наития, если вы мгновенно чувствуете людей и не раз удивительным образом выбирали самый лучший вариант действий без рассуждений, у вас есть дар наития. А если нет, можно попросить об этом даре. Так считалось в древние времена. Надо прислушиваться к своим побуждениям и ощущениям, больше доверять своим чувствам, и интуиция будет звучать все громче. Советы и помощь подсознания вы будете получать чаще, и они будут все более внятными. Но, возможно, это не подсознание. Возможно, это на самом деле голос свыше, из небесного источника, трансцендентальная связь с тем, кто нас любит и охраняет. Почему к вам все лезут? Иногда человек жалуется, сколько можно. К нему все лезут и его достают, если просто сказать. Звонят, шлют рекламные предложения, навязывают сомнительные товары, познакомиться хотят. Приятели жалуются и просят совета. Коллеги просят помочь и хотят поболтать. Даже на улице подходят люди и что-то спрашивают или предлагают, или хотят тоже познакомиться. Это утомительно и раздражает. Понимаю, но это хороший признак. Каждый человек – часть социального атома, ядро своего личного атома. Он притягивает к себе других людей в зависимости от силы своего заряда. Вот в чем дело. Люди отлично чувствуют силу и энергию, поэтому и концентрируются вокруг того, у кого мощный заряд. Вы, как магнит, притягиваете к себе других людей. Вы им интересны. Даже если контакты нежелательны или несколько токсичны, с вами все в полном порядке, и непременно появятся ваши люди, полезные контакты, интересные предложения, благоприятные для вас связи. Это очень хорошо, когда вы всем нужны. Это отличный маркер здоровой и сильной витальной энергии. Психологи ставили эксперимент, брали фотографию больного человека, но на фотографии он был изображен еще здоровым. Клали эту фотографию к другим, с изображением здоровых и поныне людей. И спрашивали потенциальных работодателей, например, кого бы они не взяли в команду. на работу или в свою группу. Люди откладывали именно фотографию нездорового человека, но объясняли свое решение разными причинами. На самом деле они как-то чувствовали, что человек неблагополучен, нет у него энергии и сил. Действительно, вокруг одного человека кипит жизнь, всем он интересен, все к нему приближаются и хотят прикоснуться даже. а другого обходит стороной, не обращают на него внимания. Это связано с тем, что подсознательно люди моментально распознают тех, кто силен и энергичен, и инстинктивно избегают контактов со слабыми, с теми, у кого нет ресурса. Так что если к вам постоянно обращаются за помощью, советом или просто хотят общаться, это, конечно, утомительно, но это хороший признак. Не надо слишком огорчаться и раздражаться, когда вам снова и снова пишут, звонят, шлют сообщения незнакомые люди или знакомые. Помощи просят у тех, кто силен. Товары предлагают купить тому, кто имеет средства, кто платежеспособен. Знакомства навязывают тому, кто привлекателен. Так что оградить себя от ненужных контактов необходимо, но и слишком переживать не стоит. Это хороший признак. Вы живой, интересный, сильный. И социальная изоляция или личное одиночество вам не грозят. Скорее всего, скоро произойдут и полезные, и счастливые знакомства. Вот на что намекает период, когда к вам все лезут. Притягиваются, правильнее сказать. Почему кто-то сильно раздражает? Иногда человек ничего плохого нам не делает. Наоборот, он хорошо к нам относится или нейтрально, нормально общается с нами, разговаривает, спрашивает, рассказывает. Но в душе мы испытываем раздражение, за которое нам стыдно потом. Почему мы так раздражены? Это же несправедливо. Но стоит нам опять вступить в общение, и снова мы испытываем раздражение, даже злость иногда. В чем загадка? Главная причина – человек для нас неблагоприятен. С ним что-то не так. С его отношением к нам что-то не так. Подсознание посылает нам сигнал тревоги, который мы воспринимаем как раздражение. Это сигнал уйти от опасного объекта. Но уйти мы не можем, это невежливо. У нас есть обязательства. И снова вступаем в контакт, снова раздражаемся. Мы можем только потом, после какой-то ситуации, понять причину раздражения. А пока надо... хорошенько проанализировать отношения с этим человеком и побольше о нем узнать, если этот человек малознакомый. Он может быть опасным для нас и иметь тайные злые умыслы. Вторая причина. Возможно, человек нарушает личную дистанцию, подходит к нам слишком близко и в кровь поступает адреналин. Так устроен организм с древних времен. Тот, кто нарушает дистанцию, подходит близко или трогает нас без нашего внутреннего согласия. Тот враг так считает наше тело. И гормон борьбы и бегства поступает в кровь, вызывая чувство гнева, раздражения. Также мы воспринимаем и неуместные личные вопросы, шутки, непрошенные советы и грубые шутки, хотя в них вроде нет злого умысла. Но адреналин в нашей крови есть, И раздражение тут как тут. И третья причина, более редкая. Мы чувствуем свою тайную вину перед этим человеком. Так у Чехова герой хотел бросить женщину, и страшно его раздражало, как она громко хлебала кисель. Анну Каренину раздражали уши ее мужа по той же причине. И должника раздражает тот, кому он должен. Может быть, Мы бессознательно ищем причину для разрыва отношений, а ее нет, и это раздражает. Раздражение – сигнал опасности. Причина всегда есть, надо ее поискать. И если раздражение связано с чувством опасности, лучше дистанцироваться. Принуждать себя к общению не надо. Вежливая дистанция бывает спасительной. Почему нельзя считать, хорошие. Вот придет человек и начнет все считать, все, что у вас есть, расспрашивает и подсчитывает, а иногда пальцем показывает, все посчитает. Сколько вы зарабатываете, сколько у вас комнат в квартире, сколько квадратных метров, сколько дней вы на море отдыхали, сколько раз женились, сколько у вас детей, сколько братьев и сестер, сколько вы весите, сколько вам лет, Считает и считает, детализирует и подсчитывает. В народе, у абхазов, например, такого человека остерегались очень. И резко ему отвечали, иди к себе домой, и там считай то, что у тебя есть. А наши считать не надо. Посчитал овец, пальцем в них потыкал, стало меньше овец. Падёж начался или волки унесли. Посчитал детей, на одного меньше стало или на двух. или все пропали. Посчитал родню, кто-то исчез, пропал, умер. Посчитал деньги наши, деньги стали уменьшаться, а наш вес увеличиваться. Очень опасными и неприятными считали людей, которые все подсчитывали и обо всем расспрашивали детально, въедливо. «Куда ты пошел? Где ты находишься?» Тоже ненужные расспросы, если это не близкий человек. Некто словно хочет узнать точные наши координаты с какой-то целью. Пустить ракету или торпеду, или обнулить счет, уменьшить количество того, что у нас есть. Точные суммы заработка и количество имущества не надо называть посторонним людям. Это въедливое внимание и ненужные подсчеты могут нам повредить, так считалось. Это как с паролем от банковской карты. с шифром от сейфа, не надо их сообщать чужим, а подсчеты говорят об излишнем и слишком пристальном внимании к нам и к нашим делам. За такими подсчетами часто прячется зависть. Это нехорошая считалочка. В кого пальцем ткнули, тот и вышел. Детские считалочки по такому же принципу используют. Странное внимание и подсчеты наше подсознание распознает как нарушение границ. Пусть такой человек посчитает то, чем сам обладает, или займется занимательной математикой. Лучше перевести разговор на другую тему и посчитать что-нибудь другое, не имеющее к нам отношения. Если нужен совет, можно спросить у книги. Бывает, что не у кого совета спросить. Мы никак не можем принять решение И все глубже погружаемся во внутренний монолог. А он отнимает много энергии. Утомление все сильнее, а ответа нет. Мучительное состояние. Поделиться с другими своей проблемой мы не можем. Или прекрасно знаем, что не получим ответа. А надо принять решение, сделать выбор. Сейчас ученые говорят, что подсознание наше давно знает ответ и решение уже принято. просто сознание это решение не видит, заставляя нас мучиться в раздумьях. Древние техники гаданий были на самом деле разновидностью психологической помощи, психотерапией, вот в чем дело. Они помогали не получить решение, а осознать то, что уже есть в подсознании, расшифровать, припомнить тот ответ, который мы знаем, но не осознаем. Достоевский, В сложные минуты жизни советовался с Библией. Это не гадание, конечно, это подобно тому, как мы советуемся с мудрым и святым человеком, просим его о помощи и направлении. Писатель задумывался над своей ситуацией, просил совета и помощи, открывал книгу и читал ответ, удивительно подходивший к его проблеме. Он хорошо знал священное писание и понимал, о чем идет речь в тексте. Важно, чтобы понять и правильно прочитать ответ, надо хорошо понимать язык символов книги Она должна быть вам знакома, близка. Ясно, что книга на чужом языке или совершенно чуждого вам содержания вряд ли будет содержать понятные и доступные вам ответы. Поэтому возьмите ту книгу, которая понятна и дорога вам, как надежный старый товарищ. А теперь, сосредоточившись на проблеме, откройте книгу произвольно на любой странице и прочитайте то предложение, на которое упал ваш взор. Может быть, это несколько связанных друг с другом предложений. Главное, чтобы они выражали законченную мысль. Скорее всего, вы получите или совет, или поддержку, и сможете определиться с решением, или повременить с ним. Иногда это необходимо. Это тот самый синхронизм, многозначительное совпадение, о котором писал Карл Густав Юнг. Может быть, вы получаете ответ из коллективного бессознательного, может быть, из собственного подсознания, а может быть, от своего ангела-хранителя, как считали в древности. Но в трудную минуту это может помочь. Мир — это книга, Считали средневековые философы. И в книге есть ответы на все вопросы. Как понять, что вас гипнотизируют? Академик Бехтерев заметил, что погрузить человека в гипноз и заставить его утратить собственную волю можно без слов. Совершенно обязательно приказывать погрузиться в сон и совершить те или иные действия. Можно, например, монотонно постукивать по ноге человека. или смотреть ему в глаза пристально, или совершать еще какие-то действия, на первый взгляд, совершенно незаметные, дышать с ним в унисон, например. А если использовать речь, так можно говорить на разные темы, вовсе не считать до 10 и не велеть уснуть, просто разговаривать можно, но с особой интонацией и с особым тембром голоса. Потом, после такого гипнотического контакта, Тот, кого гипнотизировали, совершенно не помнит некоторых моментов. Они не запечатлелись в памяти. Это было влияние чужого сознания и чужой воли. Все равно, что вор прокрался в дом тайком и вынес ценную вещь, а мы не заметили. Только потом обнаружили пропажу, но вора не видели. Может, человек гипнотизирует нас не специально? Он просто пользуется своим природным дарованием и нашей впечатлительностью. но пользуется однозначно, потому что после такого общения мы чувствуем некоторые признаки влияния. Мы почему-то ощущали оцепенение во время разговора и не могли не возражать, если от нас что-то требовали, не защищаться, если нас критиковали или несправедливо обвиняли. Мы словно превратились в ребенка, с которым говорит грозный учитель. Мы даже уйти не могли, слушали, обидное или нелепое. Мы согласились на что-то невыгодное и неполезное. Купили дорогую ненужную вещь, дали денег в долг, зная, что нам эти деньги не вернут, позволили себя обнимать, хотя нам это неприятно, пообещали что-то, чего делать не хотим и не можем. Возник упадок сил и сонливость. Мы как будто потеряли жизненные силы. Мы чувствуем странное утомление – Может голова заболеть или возникнуть еще какие-то неприятные ощущения. Может затошнить. Нам трудно вспомнить все детали разговора. Здесь помню, здесь не помню. Воспоминания обрывочные. Мы никак не можем вспомнить логику беседы. Не можем понять, почему мы поддались и согласились на невыгодный поступок или позволили себя обижать. Так проявляется чужое влияние. Если вы заметили хотя бы два 3 признака, вы попали под влияние человека, который этим будет пользоваться. Сам по себе он может быть вполне безобидным, но его или учили этим навыкам, или он от природы обладает такой способностью. Вполне возможно, что это только на вас распространяются чары такого человека. Надо быть осторожнее. Надо понять и осознать, что именно от вас хотят. Зачем вам лично этот контакт? Главное – защита, осознание ситуации. А уж потом можно или прервать отношения, или разобрать проблему со специалистом. Главное – доверять своим ощущениям и своему рассудку. Счастье может уйти в пустоту. Из дома ушли достаток, счастье, здоровье ухудшилось, энергии не стало. Пусто стало в жизни. Ничего хорошего не происходит. Куда все подевалось? В пустоту. Недаром раньше так проклинали, чтоб тебе пусто было. А философы говорили, из пустоты ничто не возникает. Проще говоря, посмотрите, много ли у вас дома пустых коробок, сумок, баночек, вас, пакетов. Одна женщина так любила всякие коробочки нарядные и красивые баночки от йогуртов, например, что набрала их уйму. Жалко было выбрасывать. Денег у нее становилось все меньше и меньше. А другой мужчина поставил в гостиной две громадные китайские вазы. Через некоторое время он разорился и заболел. Этого мужчину знакомый надоумил. Посоветовал положить в вазы монетки. По пригоршне монеток в каждую вазу. А к ним иногда монетки добавлять. Самое странное – что деньги вскоре снова удалось заработать, а здоровье поправилось. Словно черная дыра перестала вытягивать энергию. Пустота – это и есть черная дыра. Вакуум – абсолютный антипод материи. Пустота – это небытие, ничто, смерть. Так считают философы и физики. Пустота поглощает материю, она не нейтральна, она агрессивна. В космосе пустота может поглотить галактику, а в обычной жизни обычного человека поглотить его жизненную энергию. Пустота противоположна наполненности, жизни, радости, здоровью, богатству. Держать дома пустые коробки и пустые ненужные емкости, которые никогда не наполняются, не надо. Кастрюлю и мы наполняем, а пустая красивая бутылка стоит и пылится. Ее пустота заполняется нашей энергией, вот в чем дело. Пустая коробка отнимает силы, пустая ваза наполняется пылью и забирает успех. Абсолютно пустая комната – символ небытия. Об этом еще древние римляне знали, и после тщательной уборки оставляли в пустой кухне немного ссора и объедков, чуть-чуть, в жертву пенатам, домашним богам, потому что пустота отпугивает счастье, и приманивает бедность. Объедки оставлять не надо, а вот положить монетку в пустую коробку можно, если пока ее нечем наполнить. Даже в карманы пальто можно положить что-то, если оно просто висит в шкафу. Денежку или средства от моли. А ненужные пустые емкости копить не надо. Пустота поглощает все, как лангольеры у Стивена Кинга. Антиматерия уничтожает материю. И лучше принять меры. Это точно не повредит, в отличие от пустоты.